Глава 23. третья. Вернувшись домой, я первым делом достала тетрадь Андрея. Да, она вся исписана загадочными символами. Арабская ли это вязь? Что-то не очень похоже. Возможно, у Андрея был неразборчивый почерк. Я сфотографировала несколько страниц, чтобы проконсультироваться со специалистами. Хорошо, что в социальной сети ВКонтакте люди указывают свои учебные заведения. Я нашла несколько человек, которые имели отношение к факультетам востоковедения и отправила всем одинаковые письма. В них я представлялась журналистом, говорила, что восстанавливаю биографию одного малоизученного советского писателя, нашла в архивах такую запись и прошу сказать, арабский или текст на фото. Кто-то откликнулся мгновенно, другие отписались через сутки, но все арабисты сошлись в одном. Это не арабская вязь. «Меня осенило. А может, это скоропись? Арабская, разумеется. Вот, например, скоропись на русском языке совсем не похожа на кириллицу. Вообще ничего общего. В школьные годы я росла чрезвычайно любознательным ребенком и очень любила читать. Тогда это было легко, потому что еще не придумали интернет. Я постоянно тусовалась в городской библиотеке». Если бы в те времена существовала система бонусных баллов, я получала бы максимум, потому что буквально проглатывала каждое печатное слово, брала первую попавшуюся книгу и начинала читать прямо у книжных полок. Если книга увлекала меня, я забирала ее домой. Однажды я наткнулась на пособие по скорописи. В то время профессия секретаря-референта была очень престижной. Среди требований к кандидатам было владение скорописью. Существовали курсы, и это пособие предназначалось как раз для них. Я начала читать и сразу поняла, что поверхностным изучением тут не отделаешься. По сути, надо освоить новый язык. В русском языке ведь как? Каждый звук имеет свою букву. Есть небольшие исключения, но это правило действует в 99% случаев. А в скорописи... Каждое слово обозначается отдельным знаком, чем-то напоминающим иероглиф, только сильно упрощенный. И запомнить его непросто, потому что никакой логики нет. Знак выбран случайным образом. Прошло больше двадцати лет, а я до сих пор помню, что, например, слово Украина выглядит как правый верхний угол футбольных ворот, служай перед ним. Ну, лужей это я так придумала, чтобы запомнить, на самом деле это небольшая черточка. Так вот, глядя сейчас на каракули в тетради Андрея, я подумала, а что если это арабская скоропись? С этим вопросом я обратилась все к тем же арабистам ВКонтакте. Большинство людей ответили, что понятия не имеют, как выглядит арабская скоропись. И лишь один человек, доцент университета, написал, что ему приходилось иметь дело со скорописью, и это тоже не она. «Обратите внимание на направление письма», – писал доцент. «В арабском языке, неважно, обычном или скорописи, текст идет справа налево, а тут слева направо. Ни на один известный мне язык эти знаки не похожи» поэтому я делаю вывод, что, скорее всего, это шифр, но расшифровать его я не могу. Лучше вам обратиться к шифровальщикам, и есть такие специалисты. Примечательно, что я тоже, когда впервые увидела записи в тетради, интуитивно решила, что это какой-то шифр. Ну, в полиции шифровальщики найдутся, пусть привлекают спецслужбы. Все-таки борьба с терроризмом – это дело государственной важности. К расследованию убийства Андрея Мохова я стала относиться спокойнее. Можно считать, преступление уже раскрыто. Яна скоро даст показания капитану Дубченко. Тот задействует Федеральную службу безопасности, сотрудники которой, я надеюсь, соображают быстрее, чем он. Моховик правосудия наконец-то закрутится, и Юлька выйдет на свободу. А я пока займусь личными делами, коих у меня накопилось немало. Свадьба на носу. А мы с Владом никак не могли договориться, как и где отмечать. Мнения разделились. Как ни странно, я, у которой это был первый брак, предлагала скромно посидеть дома в кругу самых близких родственников, а Влад, у которого за плечами три брака, настаивал на пышном торжестве в ресторане. И обязательно с томодой, конкурсами, живой музыкой, салютом, — говорил он, глаза его горели. С размахом хочу отметить. Праздника хочу, Люська. Помнишь, у Маяковского? Для веселья планета наша мало оборудована. Надо вырвать радость у грядущих дней. Если мы своими руками не создадим себе праздник, кто нам его создаст? Я тоже хотела вырвать радость у грядущих дней. Но где же взять деньги на ресторан, живую музыку и салют? Даже боюсь представить, во сколько это все обойдется. Знаю, что есть люди, которые берут кредит на свадьбу, но, по-моему, это чистое безумие. У тебя уже было три праздника тебе мало? спросила я. Не было у меня трех праздников. Первая свадьба студенческая, откуда у студентов деньги? Второй свадьбы не было вообще только регистрация, потому что Моника уже была беременна близнецами и мучилась от постоянного токсикоза. Ее тошнило от одной мысли о еде. Третья свадьба была, тут не поспоришь. И ресторан, и музыка. И даже, говорят, профессиональный фокусник выступал. Приятель Оксаны Кисуевой. «Что значит, говорят? А ты где в это время был?» «В том-то и дело, что я ничего не помню. Я так подозреваю, что эта творческая богема из окружения невесты подмешала себе какие-то легкие наркотики в напитки. А я по ошибке выпил». Оксан Кисуева, правда, не признается, но факт остается фактом. Память как будто корова языком слезала. Вот я и хочу, чтобы у меня, наконец, была нормальная свадьба, понимаешь? Праздника душа требует. У Влада зазвонил телефон. О, а вот и она, собственной персоной, Легкан помине. Переговорив с бывшей третьей женой, Влад сказал. Сейчас Оксан Кисуева зайдет на минутку. У нее ко мне какое-то дело интересно и часто она так по старой памяти забегает на огонек к бывшему мужу подумала я а вслух спросила почему ты называешь ее по имени и фамилии почему не просто оксана или вообще ксюша а так вот торжественно оксана кисуева влад улыбнулся это она сама меня приучила дескать оксан на свете много а оксана кисуева она такая одна она же актриса для нее имя как название бренда ну как и в сен лоран или кальвин кляйн она всем без исключения представляется оксаной кисуевой даже пиццу заказывает на полное имя считает что это дополнительная реклама сарафанное радио а сколько ей лет не знаю я даже подскочила на месте как это ты не видел ее паспорт какой год указан в свидетельстве о браке Оксанки Соева заставила меня поклясться, что я никому не скажу, особенно журналистам. Можешь меня пытать, но я могила. И часто журналисты пытались у тебя узнать, сколько ей лет? Ни разу. Если честно, ты первая, кого интересует этот вопрос. Ну и не говори, подумаешь. Я посмотрю в интернете. А вот ничего у тебя не выйдет. Оксана Кисуева сама создала страничку про себя в Википедии и каждый год редактирует дату рождения. Ей всегда, на веки, двадцать восемь лет. Понятно, протянула я. Что тебе понятно? Да так, загадочно ответила я. А понятны мне стали две вещи. Во-первых, лет Оксане много. А во-вторых, она отчаянно жаждет славы. Непонятно только, зачем она вышла замуж за Влада. Он преподаватель высшей математики. Не имеет никакого отношения к кино или театру. Он никак не мог помочь ей с карьерой. Ей надо пробиться хотя бы третьей любовницей к какому-нибудь режиссеру. А вось карьера попрет в гору. Раздался звонок. Влад пошел открывать дверь, и вскоре в комнату вошла красивая, яркая блондинка в летящем фиолетовом платье из шифона, которое ей очень шло. «Привет, я Оксана Кисуева», — сказал блондинка. «А я Люся Лютикова». Конечно, никакие двадцать восемь лет тут и рядом не валялись. Тридцатилетний рубеж Оксаны давно минуло и уже подбирается к тридцати пяти годам. Еще пару лет Кисуева сможет играть героинь, а потом ей будут предлагать только роли их мамаш. Ох, ей надо очень поторопиться с карьерой. Конечно, есть актеры, которые стали популярны в зрелом возрасте. Только мне почему-то кажется, что это не ее случай. Оксана пошепталась о чем-то с Владом. Тот сказал, что вернется через пять минут и вышел из квартиры. Мы остались вдвоем. «Где-то я тебя видела», — сказала я, — «знакомое лицо». Кисуева радостно заулыбалась. «О, я снималась в сериалах «Менты 5» и «Висяк 2». «Нет-нет, в каком-то клипе, кажется. Я запомнила тебя по улыбке. Улыбка у тебя потрясающая, правда?» Оксана снова одарила меня своей очаровательной улыбкой. «Ну и навела ты шороху!» — воскликнула она. «Искра рвет и мечет. Говорит, что ты самая ужасная из всех жен Влада и что он еще с тобой наплачется. Что ты хоть ей сделала?» Я рассмеялась. «Звучит интригующе, но это тот случай, когда трейлер интереснее, чем сам фильм. Я всего-навсего отказалась готовить по ее указке». Оксана даже рот раскрыла от изумления. «Ух ты! Неужели кто-то на это осмелился? Да ты героиня! Боже, как она меня доставала с этой готовкой! Как вспомню, так вздрогну. Объяснять ей что-либо было бесполезно. Сто раз говорила, что не готовлю, что мне некогда, что я творческий человек, у меня даже сковородки нет. А она...» подарила мне сковороду с антипригарным покрытием и чуть не каждый день зудела, зудела. Нет, это реально круто, что ты дала Искре отпор. Я тобой восхищаюсь. «Оксана, значит, пожалуйста, называй меня Оксаной Кисуевой. Мне будет приятно». Договорились? Она была самоочарование. «Я постараюсь», — пообещала я. «Значит, Искра теперь против нашей свадьбы?» «Еще как?» Подговаривает всех ее бойкотировать. Оксана пытливо всматривалась в мое лицо. Конечно, мне было неприятно это слышать, но я сделала покерфейс. Это ее выбор. Я в любом случае не планировала пышное торжество. Зато Алла очень рада. «Это та, которая первая жена? Студенческий брак?» — уточнила я. «С чего бы ей радоваться?» «Ну как же, она слышала, что у тебя огромная квартира, три комнаты». «Четыре», — поправила я. Кисуева распахнула глаза. «Ого, даже так? Так вот, она планирует, что после свадьбы Влад будет жить в твоей квартире, а в эту свою двушку пустит Стеллу. Их дочь Стелла как раз скоро возвращается в Москву из-за границы». «Вообще-то, Алла надеется, что Влад подарит эту квартиру дочке. Ей надо замуж выходить, устраиваться в жизни сама, понимаешь, без квартиры никак». «А Моника, вторая бывшая жена, тоже рада, что Влад женится?» «Нет, Моника как раз недовольна. Она боится, что алименты на мальчишек станут меньше». «Как они могут стать меньше? Влад порядочный человек». «Вернее, не сами алименты». «А дополнительная сумма. Влад каждый год возил мальчишек на море, постоянно покупал им гаджеты, по каждому поводу подарки, да и без повода тоже. Если честно, меня это немного раздражало. Не знаю, как ты будешь к этому относиться». Она стрельнула быстрым взглядом, проверяя мою реакцию. Потом добавила, понизив голос. «Еще, мне кажется, Моника хочет вернуть Влада. Она жалеет, что его бросила». «Ну, это чисто мое мнение, как женщины». «Информация у вас поставлена на должном уровне», — похвалила я. «Удивительно, что три бывших жены хорошо общаются друг с другом. Редкость в наши дни. Да и не только в наши. Вообще, какой-то психологический феномен. Вы уникальные женщины, правда». Оксана гордо вскинула подбородок. «Да, мы общаемся, потому что никто Влада ни у кого не уводил. Когда каждая выходила за него замуж, он уже был разведен». Я подумала, что тоже не уводила его из семьи. Означает ли это, что теперь мы будем общаться все вчетвером? Или этот клуб только для бывших жен? Поживем, увидим. «А ты? Как ты относишься к нашей свадьбе?» — спросила я. — О, я безумно рада за Влада. Я ведь тоже скоро выхожу замуж. За своего коллегу, актера. Мы с ним снимались в сериале «Висяк-2». Прежде чем ответить, Оксана слегка едва заметно покачала головой и нахмурилась. Не знаю, действительно ли Кисуева собралась замуж, но она абсолютно точно не рада свадьбе бывшего мужа. Интересно, почему? Как и Моника жалеет, что развелась с Владом и хочет его вернуть? Через минуту я поняла настоящую причину. Вернулся Влад. Оказывается, он ходил к банкомату снять деньги. Он протянул Оксане купюры. «Спасибо, дорогой!» — кисуево чмокнула его в щечку. «Ты мой самый лучший друг!» Когда за бывшей третьей женой закрылась дверь, я спросила. А через интернет банкинг ты перевести не мог? Не мог. Оксане Кисуевой нужна только наличка. У нее какая-то проблема с картой. Какая-какая? Заблокирована за долги. Что тут непонятного? Конечно, Оксана совсем не рада, что бывший муж женится. Сейчас Влад подкидывает ей деньжат. А при новой жене с благотворительностью будет покончено. Придется искать другую дойную корову. Ты ее узнала? Оксана Кисуева снималась в рекламе свечей от геморроя. Пару лет назад ее часто крутили по телевизору. Оксана Кисуева надеялась, что ее и дальше будут приглашать в рекламу. Но, увы, это был единственный раз. Я мгновенно вспомнила ту рекламу. Сначала Оксана сидела в одиночестве на стуле и страдальчески морщилась. Потом показали крупным планом свечи от геморроя, и Оксана сразу заулыбалась своей неподражаемой улыбкой — Тут же набежала куча мужиков и завалила ее букетами. Это был звездный час в карьере Оксаны Кисуевой. «Мадам Геморрой». Таким теперь будет ее прозвище. Интуиция подсказывала мне, что так просто она от моего мужа не отвяжется.